28 а в г у с т а среда, Саана. Саана нажимает кнопку отправить. Заявление, обновленное резюме и портфолио с несколькими текстами улетают к потенциальному работодателю буквально ни свет ни заря. Сейчас чуть больше восьми утра, это новый рекорд. Саана спускается по лестнице, ведущей на уютную тетину кухню. Привычным жестом она включает кофеварку и берет большую кружку. Должно быть, и н к е р и уже гуляет, наслаждается свежестью проснувшегося сада. От оставленной у раковины чайной чашки тянется едва уловимый аромат черной смородины. о п е р ш и с ь лбом о навесной шкафчик, Сана наблюдает за кофе, меланхолично капающим в кувшин. Кухня постепенно наполняется н и с ч е м несравнимым запахом утреннего напитка. Сегодня Саане предстоит пройтись по своим старым текстовым заметкам, чтобы потом превратить их в красивый убедительный сценарий. Есть еще кое-что, и тянуть с этим дальше никак нельзя. м а м и н ы старые вещи. с а а н а помнит, что на чердаке хранятся коробки, где Инкере держит то, что принадлежало маме: желтевшие книжки, тетради, картины, фотокарточки, что-то из одежды. И с а н и н ы й детские игрушки. Одним словом, ностальгия. Связываться с ними всегда до слез грустно и приятно одновременно. Это случилось так давно, что безутешная скорбь успела стереться до привычной тоски. Мама умерла больше десяти лет назад, и только сейчас с а а н а поняла, что готова отвести к себе в Хельсинки хотя бы одну из этих коробок, и уже там. Почувствовав подходящий момент, спокойно ее открыть. с а н а подтягивает шерстяные носочки, наливает в кофе немного овсяного молока и крадется обратно наверх в гостевую комнату, с которой за лето она успела по-настоящему породниться. Ближе к вечеру с а н а вновь спускается и слышит доносящиеся из кухни приглушенные голоса. Это ужинают Инкери и Харри. Увидела, как ты во всю работаешь, и не решилась беспокоить, говорит т ё т я Бери тарелку и присоединяйся к нам. Довольная, с а а н а щедро наливает себе два черпака душистой ухи и намазывает маслом кусок свежего хлеба. И там, за столом, наблюдая за нежными переглядываниями Инки и Харри, она понимает, как сильно тоскует п о я н у по возможности быть рядом с ним. Ее внезапно ошарашивает, насколько бессмысленно сидеть здесь, спать одной на узкой кровати, быть г о с т ь е й в чужом доме, быть о т о р в а н н о й от Яна. В Хельсинки всегда можно пригреться у него под бочком, ну или хотя бы провести время в его компании. Однако после отпуска Ян чуть ли не ночует на работе, так что даже будь Саана дома, ситуация вряд ли изменилась бы. н а л и в а я себе еще немного ухи и приправляя ее солью и свежим укропом, Саана краем уха улавливает разговор. Харри толкует и н к е р и о том, какие места в доме нужно привести в порядок до наступления холодов. Саана смотрит в опустевшую тарелку и понимает, что она вернется в Хельсинки раньше, чем планировала. Чуть позже и н к е р и решает растопить деревянную сауну. Восхитительные ароматы стерятся по влажной траве, и Саана предвкушая с наслаждением подтягивается неподалеку в ожидании нужной температуры. Сауна готова, и Саана заходит внутрь, надев успевшие полюбиться ей полинявший бледно-желтый халатик. На стене, видавшего виды крохотного предбанника, висит зеркало 1950-х годов. пластмассовые рамки в ы г о р е в ш е г о синего цвета. Сколько Саана себя помнит, столько это самое зеркало тут красуется, равно как и обветшалый домотканый половичок. пожалуйста, никогда, никогда не меняйтесь! мысленно заклинает их Саана, затем открывает дверь и оказывается в долгожданном о п а л я ю щ е м деревянном зное. Ян. Белая офисная стена обзаводится, наконец, первыми клочками из информации по делу. И он крепит на нее листок. Йоханас Тапио Ярвинен, 1994 года рождения, умер в 2019 году. Что нам о нем известно? – спрашивает Хейди Зака, собравшего для них все, что есть на данный момент: заявление о п р о п а ж е человека, дополнительные сведения о пропавшем и его исчезновении, а также информацию о том, какие оперативно-поисковые меры уже были приняты полицией. Ян смотрит на Хейди. Ее глаза устали, белки покраснели. Офис освещен по максимуму, хотя в такое время жизнь есть лишь за парой тройкой столов. На часах ровно семь. Здание еще не проснулось. Числится с т у д е н т а м Метрополии, направление р е ж и с с у р а кино и телевидения, возраст 25 лет. В графе адрес указан район х е р с и н к и Мункивори, улица у л в и л а н т и я О пропаже заявили в субботу вечером. Заявление поступило от матери Марии Ярвинен. В последний раз парни видели в пятницу выходящим из дома. У й о х а н а с а есть велосипед. Мать утверждает, что велосипеда нет ни во дворе, ни в п о д в а р е поэтому можем предположить, что на нем парень и уехал. А где этот велосипед сейчас? – спрашивает Ян. Но Зак лишь качает головой в ответ. Не знает. Парень договаривался с кем-то о встрече, или случайно столкнулся, или действительно запланировал тихое о д и н о к о е самоубийство в лесу. Размышляя вслух, Хейди приклеивает на стену карту местности. Полицейский, который принял заявление, записал, что Йоханн ушел 23 августа в пятницу с рюкзаком на спине и сказал матери, что вернется в воскресенье. Ему было 25, учеба еще не началась, шли каникулы. Особых поводов для беспокойства не было, поэтому мать спохватилась уже тогда, когда парень не явился домой в воскресенье, двадцать пятого. Она пыталась связаться с ним, но телефон был выключен. Да й о х а н н е с а так и не удалось дозвониться. Выходит, у нас нет никаких свидетельских показаний или какой-то другой информации о последнем вечере й о х а н е с а уточняет Ян. Пока нет, кивает Зак. Сейчас пробиваем симку. Ну, а если он все-таки добровольно ушел из жизни, предупредил заранее об отсутствии, чтобы никто не лез с расспросами и спокойно уехал в лес, рассуждает Ян. Тут указано, что если верить матери, здоровье у парня было в норме, психика стабильна, он не стремился к саморазрушению и не был подвержен депрессии. Вчера х е л ь с и н с к и е полицейские были дома у пропавшего парня, взяли образец его ДНК зубной щетки. Этот крошечный кусочек ДНК как раз и показал, что найденное в лесу тело принадлежит пропавшему пареньку, говорит Хейди. То есть теперь у нас на руках труп пропавшего, констатирует Ян. Именно. Теперь у нас труп, бормочет Зак, разворачивая на весь экран карту места, где нашли тело. С момента подачи заявления прошли считанные дни, а парень уже найден. Я н о б д у м ы в а е т предстоящий тяжелый разговор с родственниками. Вашего мальчика нашли, и мне очень жаль. Конечно, все боятся страшных новостей. Однако, пока человека ищут, никто не может отнять у его близких надежду. Но когда поиски заканчиваются, смерть становится реальностью, и надеяться больше не на что. У меня есть данные симки. Говорит Зак, прокручивая на экране бесконечный список номеров. Распечатаю вам детализацию звонков, номеров, с которыми й е р в и н е н так или иначе связывался в свои последние дни. Количество разговоров небольшое, на самом деле их совсем мало. Спасибо, говорит Ян. А местоположение? В последний раз сигнал с телефона Йоханнеса й е р в и н е н а был з а с е ч е н около Хаменти я в пятницу в 18 т часов. С о г о и начнем, сообщает Ян. Нам нужны свидетели, которые были там в пятницу вечером. Я запрошу еще людей. Так мы быстрее п р о ч е ш е м все рестораны, кафе и магазины. Несмотря на о ч е в и д н ы й недосып, Ян чувствует себя, на удивление, бодрым. Он пытается вспомнить, где находился сам в пятницу 23 а августа, и на ум тут же приходит манящий португальский зной. С тех пор прошла целая вечность. Как мучительно осознавать, что в момент, когда он не помнил себя от счастья, находясь в глухом романтическом пузыре с любимой женщиной, чья-то и без того короткая жизнь неожиданно прервалась. и н почувствует щетину. Офисные жалюзи на глухо закрыты и потеряться во времени очень легко. Со своего рабочего места и н видит монитор Зака, вызывающий светящийся в п о л у т ь м е Мигающий курсор б у к с у е т на одном из телефонных номеров итогового списка. Строки ч можно пересчитать по пальцам одной руки. Не исключено, что за некоторыми из них стоит тот, кому известно чуть больше. Хейди. Хейди останавливается у многоэтажки на у л л в и л а н т е коричневатого цвета с текстурной штукатуркой. Типичная постройка 1950-х навевает Хейди воспоминания о ее доме детства. Она поднимается на третий этаж и нажимает кнопку звонка. Мать й о Ханнаса Ярвинена открывает дверь, не говоря ни слова, и сразу отходит в сторону, чтобы впустить Хейди. т а н е спешно разувается и уже в носках следует за женщиной в гостиную. Искренне соболезную вашей утрате, говорит Хейди, сочувственно глядя на женщину. Беседовать с родственниками умерших каждый раз испытание. Хейди приходится уже сточиться, дабы не погрузиться в горе женщины, будь ее воля, извинялась бы за все подряд. Хейди скользит взглядом по комнатным растениям в гостиной, получам света так красиво заливающему комнату, однако в доме царит печаль. Она проявляется в мелочах, то тут, то там. Мария Ярвинен стоит на кухне и вопросительно смотрит на Хейди, держа в руках кофейник. Та отрицательно качает головой: нет, спасибо. Повсюду порядок, но на глаза то и дело попадаются плодовые мушки. Хейди улыбается. Однажды она наткнулась где-то на совет вместо этих мушек представлять маленьких летающих ф е е ч е к Дескать, эта мысль тут же смягчит ваш гнев. Не, думает Хейди, в ее случае совет не рабочий. Она ненавидит мушек, да и ф е е ч е к никогда не любила. Подозреваете преступление? Робко спрашивает Мария Ярвинен. Моего сына могли убить? Голос женщины предательски дрожит. Хейди замечает лежащую на столе стопочку бумажных носовых платков и протягивает Марии один. Насколько я понимаю, Йоханас й а р в и н и н жил с вами, верно? п р о и г н о р и р о в а в вопрос, уточняет Хейди. Коридор из прихожей явно ведет в комнату покойного паренька. Надо бы туда заглянуть. Верно, жил. В последнее время тут бывали его друзья? Тут годами никого такого не было. Йоханас всегда любил одиночество. Компьютер ы школа – вот и все, что ему было нужно. Конечно, меня всегда немного настораживала его склонность к уединению, но как не пыталась я его расшевелить, придумать какое-то активное занятие, все было зря. А ведь ему уже за двадцать. В итоге я научилась просто любить его таким, ну, как могла. Грустно произносит женщина. Он жил здесь, чтобы подкопить немного денег, а я и рада была. х е л ь с о н к е очень дорогая жизнь. Можете осмотреть комнату ее х а н н е с а если хотите. Я ничего там не трогала, там все осталось по-прежнему, как было до. Женщина не может сдержать слез. и д я удаляется в комнату й о х а н н е с а оставив Марию Ярвинин в гостиной наедине с ее горем. За спиной слышится приглушённые всхлипывания. Комната парня выглядит аскетичной, она почти пуста. На не полных десяти квадратах стоят кровать, большой письменный стол, игровое кресло и шкаф. Явно пылинки с компасдувал. Думает Хейди, глядя на стол с в о д р у ж ё н н ы м и на него двумя большими мониторами. На ум приходит слово хикикомори, нахождение в уединении. Когда нормальной жизни явно предпочитают жизнь виртуальную, это явление впервые было официально зафиксировано в Японии, где и получило свое название. Хиди вызывает в памяти все новостные заголовки, касающиеся финских компьютерных затворников. В Финляндии пока не придумали отдельного термина для таких людей. Нужно учитывать, что их же никто н а с и л ь н н о не запирает, все совершается по доброй воле. Давление общества и его непомерные ожидания заставляют молодежь прятаться от света Божьего, не желая соответствовать предъявляемым требованиям. Хейди разглядывает покоящийся на с т а р е компьютер интернет все равно протягивает т е б е весь мир на ладошке. Хейди наклоняется к мусорной корзине. Там одиноко валяется бутылка Pepsi Max. Хейди распахивает дверки шкафа. И ее буквально окутывает аромат свежевыстиранного белья. У й о х а н е с а очень заботливая мама. На рельсе висят толстовки, на полках лежат джинсы и парочка футболок. Эйди натягивает одноразовые перчатки и пытается п р о щ у п а т ь заднюю стенку шкафа. Ничего. Проверяет карманы джинсов. Несколько скомканных и потрепанных чеков. Зажигалка. Смотрит один из чеков. Бананы и лапша быстрого приготовления. Покупка в магазине Co Market района Токола. 2 0 0 8 2 0 1 о л Хейди пробивает точное расположение торговой точки. Кажется, она совсем рядом с местом, где учился парень с м е т р о п о л и е й а это Хемиенти сто и Обшаривая очередную висящую толстовку, Хейди нащупывает в ее кармане розовую резинку для волос. Осмотрев резинку, Хейди аккуратно помещает ее в небольшой пластиковый пакет с герметичным замком. На свету заметен зацепившийся за розовую ткань б е л ы й в о л о с Интересно, чей? На нижней полке лежит пара поношенных кед фирмы Nike. Хейди наклоняется рассмотреть их поближе. Действую на угад, но вдруг поможет. Так думает Хейди, пока не обнаруживает нечто любопытное — рулончик из денег, пятидесятиевровые банкноты плотно свернутые и перевязанные тонкой резиночкой. Рулончик тут же отправляется во второй пластиковый пакет. Должно быть, там не меньше пары тысяч. Так ясненько, думает Хейди, откуда-то тебе привалило много денег. Хейди усаживается в игровое кресло. На столе п о к о и т с я ноутбук, который она, разумеется, тоже унесет. Хейди заглядывает под кровать. Там частенько делают инички, чтобы хранить вещи, не предназначенные для посторонних глаз. Ничего. А вот над кроватью висит постер, и на нем написано «Диджей Дж. Дж. А. К. А. К. я р в и н и н Диджей, значит, мальчик скромняга. выражающий себя через музыку. Хейди берет подмышку MacBook парня и возвращается в гостиную. На что жил ваш сын? Откуда мог получать деньги? спрашивает Хейди, стараясь придать лицу максимально нейтральное выражение. Стипендию получал и время от времени подрабатывал диджеем. В четверг у него планировалось выступление, по крайней мере дома он появился лишь под утро. Мы и пары слов перекинуться не успели. Когда он пришел спать, мне нужно было б е ж а т ь на работу, отвечает Мария. Приходит ли вам на ум еще что-то, чем в последнее время он мог заработать крупную сумму денег? Нет. К чему вы клоните? А з а д а ч е наспрашивает Мария. Хейди решает пока не упоминать, она й д е н н о м р у л о н ч и к е Потом они безусловно вернут деньги, но сначала стоит изучить отпечатки на них. Нам нужно знать, кто был особенно близок с вашим сыном. Может, он с кем-то встречался? – спрашивает Хейди. Ее слова повисают в воздухе, который явно застоялся. к о м н а т у давно не проветривали. Хейди становится д о б о л и жаль Марию. Печаль опутала этот дом так, что стала почти о с я з а е м о й В какой-то момент Йоханнес еще больше замкнулся в себе, и я решила не надоедать ему расспросами. Рассказывает женщина. Летом он временами не ночевал дома, говорил, что был у друзей, и когда по клубам ходил, наверняка и тогда в клубе было. После уже утром домой пришел, так и проспал почти целый день. Йоханнес очень много времени проводил за компьютером. В последние несколько недель он был слегка на взводе и еще настойчивее уходил от разговоров, но не то, чтобы это выглядело как-то подозрительно. Не знаю, могла у него быть и девушка, о которой мне не с о о б щ а л о с ь но о девушке речь все же не заходила. Ну или о парне, в общем, о ком угодно, кто имел бы светлые волосы. Может, кто-то потом звонил вам, спрашивал о Йоханесе? Мария я р в н е н качает головой. Вот вы спросили, и я поняла, что н е знаю даже имен его друзей. Он никогда ни о ком мне не рассказывал. Вы были дома в пятницу, когда Йоханас ушел? – спрашивает Хейди. Была, конечно. Йоханас ушел где-то в четыре часа вечера, сказал, что он собрался с ночевкой какому-то приятелю, пока мам… Это были его последние слова, – рассказывает Мария, глотая слезы. ее трясущиеся руки, эти ребят бумажный носовой платочек с к о м к а н н ы й и м о к р ы й Так и сказал какому-то приятелю? Нет, стойте, он сказал к другу. А что это важно? Пока не могу ничего утверждать, отвечает Хейди, записывая. Друг? Я в том смысле, что мой мальчик, конечно, очень любил одиночество и все такое, но он не был безнадежным или осунувшимся. Я уверен, он никогда бы не стал ничего с собой делать, — говорит Мария печально, глядя на Хейди. Нужно суммировать то, что известно на данный момент. Итак, Йоханнес не был склонен к саморазрушению, не страдал от психических или физических заболеваний, просто замкнутый молодой человек с неясным источником дохода и велосипедом. Сейчас чрезвычайно важно восстановить всю картину перемещения Йоханнеса в его последний вечер. Для пьяного парня дорога от бара до дома может представлять опасность сама по себе, особенно если проходит вблизи воды или просто вдоль берега. Но тело-то нашли посреди леса, говорят как аукнется, так и откликнется, но пытался ли Йоханас аукать? Хейди прощается с Марией, закрыв за собой дверь, она чувствует, что может наконец нормально вздохнуть. Хейди заводит машину. На улице стало прохладнее, так что теперь салон автомобиля официально освобожден от должности места с кондиционером. Вместо офиса Хейди под влиянием момента решает поехать прямиком к заповеднику. На сей раз она паркуется на сейоне с о л а д е н т и и до нужного места добирается пешком. Обочины дороги украшает буйная поросль, в которой каждая растеница, несмотря на хаос, стремится вверх к свету. Эйди уверенно различает лишь сиреневый колючий чертополох. Кажутся знакомыми и мелкие желтенькие цветочки, однако их название все никак не вспоминается. Песчаная тропинка пуста, никто не идет навстречу. Вероятно, полицейская лента к р а с н о р е ч и в о оградившая участок, ускорила распространение слухов о найденном в лесу теле и о том, что теперь сюда никому нельзя. Да и туристский энтузиазм должно быть е с т е с т в е н н ы м образом поутих после таких-то новостей. С чем же в последние мгновения жизни столкнулся Йоханас? Среди деревьев, с куда большей вероятностью наткнешься на дикое животное, нежели на убийцу, размышляет Хейди, и мысли о собственном страхе темноты сами лезут ей в голову. Хвойные сполины, устремившиеся в небеса, тихое место. с к р ы т ы я чужих глаз. Дом, где выросла Хейди, был построен по соседству с огромным лесом. В детстве она считала деревья своими друзьями, а чаще местом для грандиозных приключений. Однако со временем жизнь обрастала правилами, а лес фобиями: не ходи туда за темно, не заговаривайся с незнакомцами, будь осторожна, там водятся волки и медведи. Ее постоянно запугивали этим, хотя в их южные земли ни одна животина не забредала. Маленьких мальчиков, наверное, тоже чем-то подобным с т р а щ а ю т В таких размышлениях Хейди бредет по уже знакомой туристической тропинке. Медленно продвигаясь по лесу, Хейди старается не смотреть на телефон, только не сейчас, когда впервые за день вокруг в о царили с ь тишина и покой. В природе ничего от нее не нужно. Черничные и брусничные кустики, высохшие стебельки и сочные травинки, опавшие листья, хвоинки, пористый зеленоватый мох и молодые деревца рябины. Сломанные ветки, полузгнившие или наоборот засохшие, вплетаются в лесной ковер вместе с папоротниками и юными елочками. Дюжие березы вытягиваются в струнку, и все й своей черно-белой мощью стремятся высь. Идя до места, где нашли труп, Хейди ни с того ни сего задумывается о зиме и о том, каково это отправиться в лес за светла, а потом наблюдать за тем, как среди деревьев стремительно растворяются сумерки и скрываются за горизонтом, и ощутить, как внезапно становится не по себе. Так. Нужно п о т о р а п л и в а т ь с я пока не стемнело. На обратном пути Хейди придется бороться со временем, бежать с ним на перегонки. Ее пульс подскакивает, сердце бьется как сумасшедшее. Она бы никому не призналась, но в лесном мраке ей всегда видится копошение чего-то живого, такого, что пожирает растения, оставляя после себя полосы мертвой земли. Однако по снегу передвигается бесследно. Где-то высоко закаркали вороны. Хейди смотрит вниз, думая о й о хане, его велосипеде и этом парке. Ветвящиеся в лесу тропинки изрезаны следами велосипедных шин. Уже виднеется то поваленное дерево и яма под его темным корневищем, что заставило бы меня по своей воле улечься в эту темноту. Хейди оглядывается по сторонам. Солнечные лучи посверкивают между ветвями. о к р а ш и в а я т теплом живой дышащий лес. Может, они поспорили на что-то, или это была такая игра? Хейди переводит дыхание, сидя на мшистом камне под сенью деревьев, затем поднимается и идет обратно, уже по другой дорожке, не по той, которой пришла. Скоро перед Хейди появляется гигантская ель, раскинувшая свои ветви словно тяжелые занавески. Отдельные ветки чем-то напоминают щупальца. Дерево в целом выглядит так, будто его кто-то заколдовал. Эйди поднимает взгляд к верхушке этого загадочного великана. К своему удивлению она краем глаза замечает вбитую в землю маленькую табличку: "Пицца абис фергата". Ель обыкновенная, вергата, з м е е видная. Змеи видная, значит. Такая вот прихоть природы, редкая генетическая мутация вполне о б ы к н о в е н н о й елочки.